Глава вторая. Машка, просыпайся! Позаду хлопнули полотенцем: Не успеешь, опоздаешь, нарвешься. Старший брат для надежности поставил ступню на то место, куда ударил полотенцем, и качнул ее раз другой. Маша приоткрыла глаза, уставилась на серый прямоугольник окна. Она его никогда не занавешивала. В ее комнате вовсе не было штор. Зачем они нужны на двадцатом этаже дома, окнами на север и густой лес? Солнце в них не заглядывает. Подсматривать некому, лес напротив. Без штор появлялась возможность наблюдать звездное небо и погоду за окном. Серый цвет сейчас, к примеру, предсказывал непогоду. Если нет дождя, хорошо. Если с небес льет, худо. Мишка загнал машину в сервис на ремонт три дня назад. До остановки метро из их нового микрорайона на окраине надо было добираться автобусом. А ходили они, как бог на душу положит. Могли и вовсе не заехать на их конечную остановку. Ну, не срослось. Водила передумал. «Дождь?» — спросила она из-под подушки, которая накрыла голову. «Нет. Но если ты будешь медлить, польет непременно. И придется скакать по грязи до остановки. Вставай. Завтрак я приготовил. У тебя 10 минут. Маша, как всегда, управилась за пять. Постель она не заправляла. Просто накрывала одеялом. Душ принимала за две минуты. Вытиралась, чистила зубы. еще две минуты. Смотрела на себя в зеркало. Одевалась и причесывалась. Минута. Ровно через пять минут она сидела за столом. «Точно пять минут!» Посмотрел Миша на свои наручные часы. «Как это у тебя получается, сестренка? «Привычка!» Буркнула она, хмуро посмотрев в тарелку с овсяной кашей. «Я терпеть ее не могу, знаешь, да?» «Ешь», — приказал брат. «Твой желудок скоро тебя подведет, И таблетки не помогут». «Кофе, кофе, кофе!» «Иногда чай», — вставила она. Взяла ложку со стола и с печальным вздохом погрузила ее в жижу грязного цвета. «Если бы ты его по-настоящему любила, а не по привычке, можно было бы мириться». «Я бы тебе столько разных сортов порекомендовал». «Замолчи, а...» Змолилась Маша и принялась набивать рот кашей, быстро ее проглатывая. «Молодец!» Похвалил ее Миша, забирая пустую тарелку и ставя перед ней чашку с кофе. Но торопиться так не следовало. «С молоком!» Недовольно поморщилась Маша, заглядывая в чашку. «С молоком! Пей и выходим. Готовность три минуты». Она справилась за две, и готова была раньше брата. Пока он обулся, еще раз прошелся губкой по начищенным ботинкам, застегнул легкую куртку до подбородка, посмотрел еще раз на себя в зеркало. Маша уже стояла в лифте и держала палец на нужной кнопке. Хотя, если разобраться, особой необходимости в этом не было. Лифтом пользовались в это время они одни. Подъезд был практически необитаем. Строители, которые делали ремонт будущим жильцам, подтягивались ближе к девяти утра. Маша с Мишей в это время уже сидели на оперативном совещании у полковника Зорина. Мужика сурового, но справедливого. Зорин неохотно взял Машу на службу в отдел, где уже работал ее старший брат. Морщился, перечислял причины своего нежелания. Миша был настойчив, мотивируя тем, что их неожиданное сиротство совершенно снесло крышу Машки и ему требуется ее держать к себе поближе. Хотя бы пока. Когда Зорин узнал, как именно погибли их родители, задумался. И через пару недель рапорт о Машином переводе подписал. «Не заставляй меня пожалеть о своем поступке, Лунина!» Посмотрел на нее из-под лобья Зорин, вручая ей служебное удостоверение. «Брата не подведи. Все пошли тебе навстречу, так что будь молодцом!» «Так точно, товарищ полковник!» Маша в ту минуту стояла перед Зориным на вытяжку и недоумевала. Зачем этим всем было идти ей навстречу? Она вовсе не собиралась переводиться в Москву. Ей и в своем городе неплохо служилось. Мишка настоял. Мотивировал тем, что ему после гибели родителей совершенно было без нее невозможно. «Мне тоскливо, понимаешь? Ты все, что у меня осталось. Больше родных и близких кроме тебя нет, Машка». Маша была хорошим опером и прекрасно понимала, что Миша убрал ее из их родного города с одной лишь целью. Чтобы она перестала искать виновных в гибели их родителей. На момент ее перевода в Москву прошло два года с того дня, как их не стало. В Москве она уже жила год. И все эти два года до перевода Маша не успокаивалась и искала, искала, искала. Она до такой степени зациклилась на своем расследовании, что каждое похожее происшествие в их городе и окрестностях подтягивало к нему. Сначала озвучивала свои версии коллегам, потом, когда на нее уже начали коситься, замолчала. Но дело свое не оставила. Забери ты ее отсюда, иначе она свихнется. Потребовал от Миши его лучший друг, работавший с Машей в одном отделе. И нас всех с ума сведет. Миша забрал. Пожалел он или нет, Маша не знала. Но старалась его не подводить. Работала, как и всегда, с полной отдачей. Дня нормированного не имела. Личных отношений избегала. У Миши она догадывалась, кто-то был. Но он почему-то тщательно оберегал свою лавстори от посторонних глаз и мнений. Как только Маша перевелась в Москву, они сняли двухкомнатную квартиру в новостройке на окраине. «Новая. С шикарным ремонтом. Раз». «Недорогая арендная плата – два. Пробок на Москву отсюда нет – три. С учетом недорогой арендной платы можешь, Маша, копить себе на что-то». Перечислял он ей преимущество полуторачасовой дороги до работы. «На что, например?» – интересовалась она вежливо. «Ну, на машину или квартиру». «У меня все это есть», – забыл. «И квартира есть, и дом, и машина». Все это осталось в их городе, который они покинули. И квартиру, и дом, и машину переписала на Машу ее тетка по отцу, которой Миша был отчимом. Всё это уже три года стояло заколоченным. Притрагиваться к добру, оставшемуся после тёткиной смерти, Маше не хотелось. Да и некогда было все это выставлять на продажу, заниматься оформлением документов купли-продажи. Она платила налоги и по счетам за коммуналку, а запустить процесс избавления от имущества, навязанного ей, не пыталась. «Ну ты же никогда туда не вернешься, Машка», — волновался Мишка. «Разве нет?» «Не вернусь». Она теперь в этом была уверена. Мне понравилась Москва. И деньги все равно собирала. Ей их просто-напросто некуда было тратить. Арендная плата была невысокой. Питались они правильно и неприхотливо. Всей одежды у нее было четыре сезонных спортивных костюма и куртки под них с кроссовками. Форму выдавали бесплатно. Всякие разные платья, юбочки, каблучки остались для нее в прошлом. Все это висело зачехлённым в шкафах квартиры и дома, завещанных ей теткой по отцу. Они выходили из подъезда, когда из-за дальнего поворота показался их автобус. Бежим! скомандовал Миша. И они побежали. Успели как раз к моменту закрывания дверей. Водитель открыл двери заново. Автобус был почти пустым. Новостройки заселялись медленно. Маша сразу нашла себе место поудобнее, уселась, прислонившись головой к стеклу, и сразу закрыла глаза. До метро можно было поспать. Но сон против обыкновения не шел. Отвратительная погода, принявшаяся обильно сдабривать утреннюю серость мелким дождем, пробудила нехорошие воспоминания. Таким же вот утром в ее дверь постучали и сообщили страшную весть. Она жила отдельно от родителей. Сразу как пошла работать, съехала на съемку. Миша в телефонном разговоре ее поддержал, сказал, что правильно сделала. Родители со временем смирились, но все время зазывали ее в гости и сами наведывались. Иногда и без предупреждения. Честно. Тем пасмурным утром, два года назад, она снова подумала, что это они молотят в ее дверь. Было же воскресенье. У нее выходной. Но за дверью стояли два опера из отдела, где Маша работала. «А позвонить?» Спросонья она щурилась на парней и совсем не понимала скорбности их лиц. «Вызов. Срочный. Я сейчас. Маша, погоди». Схватил ее за длинный рукав пижамной кофты один из оперативников. Есть разговор. Идем в кухню. Сварю кофе. Скомандовала она. Потому как они шли за ней, как рассаживались, как тщательно прятали глаза, она начала соображать. Что-то было не так. У нее выходной. Вызвать ее не могли. Да позвонили бы Елки. Она в выходной банила всех, кроме дежурной части. Что-то было не так. Что? «Говорите!» – потребовала она, ставя на стол две чашки с кофе. «Маша, были обнаружены тела твоих родителей». Обрушил на нее страшную новость старший по званию оперативник. Она застыла посреди кухни с разведёнными в стороны руками в нелепой, растянувшейся на три размера пижаме. Странная мысль посетила ее в то мгновение. Она должна была переодеться. Тот, что сидел слева за столом и был моложе, ей все же нравился. А она как дура, в широченных штанах и кофте с рукавами до коленей. «Где?» — спросила она. «В гараже». «Они...» «Они покончили с собой, сунув шланг от выхлопной трубы в салон автомобиля. А перед этим выпили снотворное». «Что? Уже и экспертиза случилась?» Прищурилась она, широко раздувая ноздри. «Нет». Это предварительное заключение. «Сделанное на основании чего?» Она вытянула шею и призывно замахала руками. Длинные рукава сползли, и она была похожа на пьеро. «Давайте, парни, давайте, рожайте!» Пустые упаковки найдены рядом с чашками с чаем на верстаке. Чашки тоже почти пустые. Еще там было недопитое вино. Полбутылки. И бокалы – И «бред!» — выпалила она, перебивая. «Они не могли. Зачем?» «У них были проблемы в бизнесе, Маша». «У всех проблемы в бизнесе!» — уже орала она. «Они оставили посмертную записку для следствия, Маша. И одно письмо лично тебе. Вот оно». Он достал из кармана штанов белый конверт, на котором красивым маминым почерком было написано Маше. Она судорожно выхватила его, вытащила лист бумаги, исписанный наполовину мамой, наполовину папой. Прочитала несколько раз, вообще не улавливая смысла. А потом... Потом она принялась крушить все вокруг. И ее еле успокоили. И было тем воскресным утром так же вот слякотно и противно. Сумерки с утра. Небо до земли. Мелкий ледяной дождь. И она с непокрытой головой и без зонта у дверей морга. «Выходим». Снова скомандовал Миша. Накинув на голову капюшон ветровки, Маша пошла за ним по автобусу на выход.